Часть 10. Робби и новичков так и не вернулся, поэтому мы поднимались по горной тропе и пошли по склону вниз к месту, отмеченному на карте Тейлера. И здесь были видны следы гоблинов. Тейлер повернулся в сторону. Цели было довольно много, по моему обнаружению. Откликов действительно много, больше 10 или даже 20. Слишком много, точно посчитать я не мог. Я обеспокоенно посмотрел на Кита, и тот всё понял. Возможно, что-то и произошло без сомнения на моём лице, но Рин немного забеспокоилась. «Неужели их так много? Казума, почему бы смотела тебе не посмотреть, сколько их и так-то только нам идти?» Последовали слова Рин. «Без проблем. Да, могу. Так, ребята, подождите. Как мы вообще позволили Казуме стать центром внимания?» Ладно, идёмте. Кит крикнул и побежал за угол вниз по склону, где были гоблины. Телла последовал за ним, и они оба заорали, крича о, что их очень много. И когда мы услышали их хвабле, типа: "Помоги, тебя их много". Мы с Рином благополучно завернули за угол. Их было больше 30. Это были всемо известные гоблины. Они выглядели как крошечные маленькие чертята. Пронста были с моих classmates, и у них призев у всех было оружие. Они преграждали нам путь. Немного пугающе, но увидев их, Рейн изменилась в лице и завопила. Я Я вам говорила, говорила посмотреть, сколько их там. Тейлор, сделай шаг вперёд, чтобы защитить Эрину, которая издавала плачущие звуки, и лучники какие-то. Их было около дюжины, чёрт. Если побежим назад, то На, стремимся субить целых туристов. Вы слышал то, что говорил Тейлор? Ирины и Кит готовились к атаке с серьёзными лицами. Гоблины, увидев это, издали странные звуки и побежали по горной тропинке. Они сгруппировались на склоне. Ирины и Кит уже закричали от страха. И тут я произнёс дыхание ветра, и заклинание магия ветра склонил стрелы в их стороны. Казама, отличная работа. Тут же после слов Арин, Тейлер поднял свой щит, а тем временем заклинание Арин было завершено. Завеса ветра. Тут же вокруг нас подул ветер. Это была точная магия. Действия были верны, прямо как маг настоящей поддержки. Должно быть, это заклинание было, которое могло отклонять стрелы. Я подумал: "Вот это настоящая магия". И в итоге крикнул: "На этой месте всё сработает". Создание воды! Я использовал магию начального уровня, создав огромное количество воды, потратив при этом огромные свои эмайлы. Вода стекала вниз по склону перед Тейлором. К Казума, что-то... Услышав полный сомнений голос Рин, я сказал... Заморозка! Я использовал все свои силы, чтобы хоть как-то склонить магию льда. Кроме меня, остальные трое закричали в панике, а земля под ногами гоблинов замерзла. Ну, тактика против генерала армии демонов, конечно, подошла. Но почему бы и нет? Гоблины заскользили по льду и попадали. Тейлор, твердо стоявший на своей сухой земле, без особых усилий их рубил. Ну? В принципе, мы можем делать это вполне не пострадав, а вы-то переживали. Я чувствую счастье от совместной работы со своими товарищами по команде. Молодец, Казума. В атаку! Да, в этот раз легко их разобьём. А теперь я использую на полную свою стрелу. Мы отважные гоблинов, полны энтузиазма.